22. «Я только успела довольно глупо спросить, почему добрая фея? Все крёстные мамы должны быть добрыми феями», – наставительно откликнулся Андрей и снова, самодовольно усмехнувшись, добавил «А моя тем более. Крёстная мама Андрея, а события разворачивались стремительно». Женщина-воительница крупно, а каблучище у нее, ой, мамочки, прошагала к Сергею, теперь уже упрямо ссутулившемуся, ну, не хочу я ничего объяснять, и требовательно спросила, в чем дело, почему ты в инвалидном кресле, что произошло? И, нисколько не сомневаясь в своих действиях, сорвала с его ног простыню, которую я поспешно прежде чем сбежать к Андрею, натянула спрятать язвы. «Что вы делаете?» – не выдержала я и только поспешила к Сергею, как он коротко глянул на меня и мотнул головой, да и сзади андрей ухватил за руку. «Подожди, я знала, что она видит. Для неподготовленного человека это потрясающе страшное, да что там страшное, отталкивающая картина». От стоп до колена кожа расслоилась неровными, словно резанными длинными ранами, гниющими по краям. Да и запах гниения, смешанный с запахом снадобья, мог заставить сбежать из комнаты кого угодно, но только не небеловолосую воительницу. Она присела перед Сергеем, потянулась было дотронуться до кожи, движение руки остановилось на полпути, и тут меня обдало холодком. Она подняла голову взглянуть на Сергея. Профили абсолютно одинаковые. Рост, белые волосы. «Это его мама?» – прошептала я. «Угу». «Ничего себе! У них общая мама!» Женщина между тем встала и шагнула совсем близко к креслу, обняла Сергея, прижав его голову к себе. «Сереженька!» Я вылетела из комнаты. Андрей за мной. Не, сговарив... Не сговариваясь спустились на кухню и засели в ней, будто набедокурившие без пригляда взрослых дети. Ну, ручки не сложили, конечно. Андрей поспешно принялся за готовку, а я помогать. Через полчаса позвонил Сергей. Его недовольный голос я расслышала сразу, хоть Андрей разговаривал с ним через стол от меня. Я замерз и хочу есть. Ишь, мы тут за него с его мамой переживаем, а он раскомандовался. Ну, что делать? Побежали наверх, где Андрей сразу был мимолетно поцелован и изруган за то, что раньше не звонил, а мне милостиво кивнули, когда Сергей представил меня. Правда, представил он меня просто по имени, не называя причины, по которой я здесь. Но, впрочем, через минуту Марина Львовна увидела, почему я здесь. Все внимание, конечно, оказывалось Сергею, но ведь это так понятно. Ёжась от неприятного ощущения, что лучше бы не высовываться, я быстро стала обрабатывать ноги Сергея, который разговаривал с матерью так, будто пойманный грабитель отвечает на вопросы следователя, неохотно и, по возможности, кратко. Зато из этой беседы я прояснила для себя некоторые темные места в жизни здешнего поместья, в основном про аварию. Допытываясь, каким образом произошла авария, Марина Львовна, я заодно узнала, что прошлой осенью на повороте в дачный поселок кто-то явно перед приездом Сергея щедро вывалил на дорогу целую полосу песка. Сергею повезло, что в доме был Андрей, который немедленно примчался по звонку с мобильного. После аварии мать с сыном нормально общались до лета. Сергей хромал, но шутил, что до свадьбы заживет. А как в начале лета пошли язвы открываться, засел в своем доме. Марина Львовна работала и не могла выкроить время для приезда к нему. Поругивала, что сын не приезжает навестить родителей, но поскольку и сама была занята, то не слишком настаивала на встречах, хотя и жила на другом конце города. Думала приехать на день рождения и никак не ожидала, что Сергей окажется в таком состоянии. Я вздохнула. А если бы он согласился на операцию? Узнав, что в доме находится Лина и Александр, Марина Львовна пришла в громаднейшее изумление, но сказала только одно слово, и я с улыбкой опустила глаза. Зачем? Сергей скривился, как будто и сам жалел. Открывая банку со снадобьем при Марине Львовне, я прикусила губу в ожидании фраз об отвращении, которое она испытывает. Но женщина только чуть поморщилась и больше ничем не показала, что запах отвратителен. Нормальная реакция нормального человека. Сидела она близко с креслом, поставив рядом стул и держа сына за руку. И мне становилось тепло, когда я думала, что эта сильная женщина немного развеяла опасения Сергея, проскользнувшая в их беседе, что она будет слишком сильно переживать. Может, она и переживала, но сделала все, чтобы сын Из-за нее не тревожился. На меня Марина Львовна, кстати, Андрей звал ее по имени, не обращала внимания, почему я очень обрадовалась и уже спокойнее занималась своим делом. Удрать после перевязки я сумела незаметно, правда, на пороге задержалась, краем уха услышав замечание матери, что ей не нравится, как выкрашен угол дома с другой стороны, куда я до сих пор еще не ходила сергей в тихомолку переглянулся с андреем но ответил спокойно там проводка загорелась огонь прошелся по стене что ж вы такие неосторожные рассердилась марина львовна это же очень близко к твоим комнатам любопытно почему мужчины переглянулись неужели с пожаром тоже какие-то нелады и проводка на самом деле здесь ни при чем, Почему-то вспомнилось, как Андрей поздно вечером проверяет окна, все ли закрыты. Значит, он не только окна проверяет. Стол в апартаментах накрывал Андрей. Поскольку Сергей был тут же, то Марина Львовна, не прерывая разговора, помогала расставлять блюда. А я на кухне мыла кастрюли, чтобы пришедший сверху Андрей мог сразу поесть. Хотя я остановилась, Смывая с рук пену, он же крестник гостья, наверное, будет завтракать наверху. И фыркнула. Верхний этаж становится местом обитания высшего общества. И захихикала про себя. Ах, ах, ах, меня тоже иногда допускают в светское общество. Ах, ах, ах, как я гордюся этим. Привет, улыбнулся мне, заглянувший на кухню Вадим. Там не Марина Львовна приехала, вроде ее машина у крыльца. Она. Я тоже улыбнулась. Ты ее знаешь? И подозрительно покосилась. Ну, если и этот скажет, что он ее крестник. Знаю, любит порядок в доме наводить. Туманно отозвался Вадим. Завтракали мы втроем, на кухне же. Андрей сказал, что Марина Львовна и без него хорошо покомандует наверху. Я опять немного удивилась. Он же ее крестник. И пришла к выводу, что всех подводных течений мне не знать. И успокоилась на этом, эгоистически возрадовавшись, что не только мы с Вадимом будем сидеть здесь, на кухне. Некоторую неловкость на этом завтраке сгладили мужчины, начав подразнивать меня. Настоящая словесная атака пошла. Только успевала от них отбиваться. Под конец разошлись так, что уже на каждое слово реагировали заразительным смехом. Мы даже не заметили, как открылась дверь. «Как весело тут у вас!» – чуточку обиженно сказала Марина Львовна. «А там наверху, как на похоронах сидят, почему вы к нам не присоединились?» Интересный вопрос, и любопытно, как на него ответят мужчины. «Я-то тут сбоку припеку!» И съежилась потихоньку, чтобы не слишком на меня внимание обращали. Вместо ответа Вадим встал навстречу женщине. Она обняла его. «Как твоя Алена. Давно ее не видела. Все нормально, Марина. Она здесь, на даче. Пусть придет меня навестить», – велела она, но очень доброжелательно, и оглядела стол еще раз. «Ладно уж, не буду мешать вам. Посидела бы с вами, но не хочется Сергея оставлять с этими. И что за манеру взяли отдельно есть?» И, улыбнувшись мне или моему браслету, вышла. После завтрака я пообещала Вадиму никуда не ходить. Он сказал, что выспится, и у нас как раз будет время побегать перед обедом, если я захочу. Выглянув в окно, я призадумалась. Сергей, как обычно, направился на прогулку, и с обеих сторон от кресла его сопровождали Марина Львовна и Лина. Со странным чувством я отметила, что ни одна не взялась за спинку его кресла. А еще немного удивила, что, поколебавшись у крыльца, Сергей направил кресло не к вишням, а в другую сторону – к лумбам. Причем перед тем, искосо глянув в сторону моего окна. Я еле отшатнулась за шторку, чтобы не заметил. Нет, там, конечно, дорожка тоже хорошая, но ведь ягод нет. Усмехнувшись, я вспомнила, как мужчины среагировали на грязную вишню, которую я потащила в рот. Кажется, дамы, теперь я называла их только так, предпочитали не рвать ягоды с кустов, а вкушать их мытыми со стола. Оторвавшись от окна, я села на кровать, шлепнула рядом стопку журналов и принялась искать новый узор для первого личного значит Начатый мне что-то разонравился. И я распустила связанное. Толчками открылась дверь. Вошел Стах. Вопросительно мурлыкнул и прыгнул ко мне. Минут через пять мы дрыхли. Я, прислонившись к поставленной стаймя подушке, кот у меня на руке. Проснувшись, я долго не могла понять, сплю ли еще, проснулась ли, помог Стах. Именно он на мое движение поднял голову с настороженными ушами, И тоже уставился на белого волка, лежащего у двери. С минуту я смотрела на зверя вопросительно, но он никуда не бежал, никуда не звал меня. И глаза небольшие. Изредка с пробегающим зеленым сиянием смотрели спокойно. Передние лапы, сколько я не всматривалась, оказались свободными. Цепи на них не было. И кажутся здоровыми. Что ж, если он сидит спокойно, значит и мне можно не беспокоиться. Я села на кровати так, чтобы было удобно вязать. Стах не возражал. Разлегся на боку так, чтобы мы с Волком оказались в зоне его присмотра. И я начала вязать и думать. Волк, может, это дух места? Ну, как тот невидимый дух дерева из моего прошлого, который погладил меня по щеке, когда я это дерево пожалела. Волк, наверное, хочет, чтобы Сергей здесь жил. А может... А вдруг волк – отражение состояния Сергея? Я внимательно пригляделась к нему. Похоже, что так. Впервые мы со зверем встретились, когда с ногами у Сергея стало совсем плохо. И волк тогда был в жутком состоянии. Капкан, раны. А сегодняшней ночью, как он кинулся на второй этаж, зовя меня к Сергею, Если мои рассуждения истинны, то Сергей впрямь пошел на поправку. Авария. Мне Сергей сказал, что она произошла в глухом месте. А она была здесь, в дачном поселке. Не хотел меня пугать? Песок. Высыпали случайно? И почему-то хочется привязать к аварии еще и сожженную часть дома. Пусть это всего лишь угол дома. Не потому ли меня везде сопровождают вадим, Что Сергей боится не мальчишек, студентов, а кого-то другого? Не потому ли Андрей носит пистолет? Хотя сказануло. Сергей боится. Уточнить бы, Сергей боится за тех, кто рядом с ним. Сам он, судя по всему, ни черта не боится. Впечатления такие. Марина Львовна, почему Андрей так уверен, что она нужна? Он что, думает с ее приездом наступит долгожданный порядок и покой? Что-то мне не верится. Хотя, опять-таки, я рассуждаю, не зная человека. Во всяком случае, на меня она посмотрела, как смотрят на кондуктора в транспорте. Взял деньги, отдал билет и ушел дальше. И хорошо, что она так относится ко мне. Полторы недели в доме Сергея уже научили меня, что нельзя привязываться к людям. Там, где мы, ненадолго. Мои рассуждения и размышления... Прервались движением волка. Он встал и, постепенно тая, будто ушел в стену. И вслед за этим таинством раздался стук в дверь. Через несколько секунд она открылась, и в комнате появился Сергей. «Привет», — сказал он из-за порога. «К тебе можно?» «Можно. Привет». Он переехал порог и оглянулся. «Закрыть не смогу». Я съехала с кровати, закрыла дверь за ним, пока он приближался к окну. И разворачивался, после чего я снова залезла на кровать. Он уже, сидя, как в обычном кресле, внимательно осмотрел мое уютное местечко. Разбросанные по покрывалу наушники от мобильника, книгу с детективами Агаты Кристи, журналы по вязанию, картинку с нитками и крючком, яблоки, вываленные из вазы прямо возле корзинки все так же благодушно валяющегося на подушке Стаха и хмыкнул. Неплохо устроилась. «Хочешь?» – предложила я и передала ему яблоко. «Символически-то как!» – проворчал он и надкусил самое спелое местечко. «Ты дома тоже так устраиваешься?» «А что, не нравится?» – смеясь спросила я. Мне почему-то было легко сейчас с ним говорить, то ли потому, что он оказался гостем в моей комнате, то ли потому, что он перестал играть со мной. Я пришел к выводу, что мой дом мне разонравился. Почему? Я даже обиделась на него. Дом у него сказка, а ему, видите ли, разонравился. И скептически поджала губы. Жиру бесится. Тоже мне нашелся. Когда мне его спроектировали, архитектор сделал именно то, что я просил. Но теперь это дом, где нельзя сделать что-то без ведома других. А такое уединение даже по мелочи. Человеку нужно обязательно, если ты меня понимаешь. Немного подумав, я сообразила, что он имеет в виду. Понимаю. Только заковыка в другом. Чем? Ты правильно спроектировал этот дом. Он для семьи, в которой уединение не понадобится или в которой его будут уважать. Или для начала этот дом на двоих, которым не нужно друг от друга прятаться. Никогда не думал о нем с этой точки зрения. Видя, как он ищет взглядом, куда бы бросить огрызок, я подставила под его руку тарелку, спрятанную корзинкой, и передала еще одно яблоко. Не объем. Нет, меня Андрей снабжает, так что неудобно становится. Кстати, почему ты не со своей мамой? Нехорошо как-то? Хорошо, ее Андрей устраивает в гостевой. Нечего мне там под ногами путаться. А я думала, ты хозяйским глазом приглядеть должен за устройством. Я помолчала, собираясь с решимостью и осторожно подбирая фразы, спросила. Сергей, прости мое любопытство. Почему Андрей работает на тебя? Почему бы и нет, пожал он плечами. Главное, работает. В последних словах прозвучала странная нота. То есть он был безработным? Ты правда любопытная. Надеюсь, спрашиваешь безо всякой задней мысли. Увы, есть одна задняя. Рассказ на рассказ. Mm, справедливо. <т fascinating> Хорошо. Вот тебе история, андрея Мы с одного двора. Мама стала его крестной, потому что мы дружили семьями. Потом разбежались. В прошлом году, в августе, мама позвонила мне и попросила приехать. Приехал. Андрей, оказывается, уже несколько дней жил у моих родителей на даче. Мама как-то решила съездить к крестнику на день рождения и обнаружила, что в его квартире живут другие люди. Сергей рассказывал скупо, но я все видела воочию. Вот Марина Львовна спускается к соседям, которых знает с давних времен. И те рассказывают, что совсем недавно Андрея буквально выкинули из квартиры, даже не дав собрать вещи, что его иногда можно найти возле бара «Рюмочный». Женщина прямиком идет к бару и с трудом узнает в грязном, заросшем щетиной бродяге-алкоголике Андрея. Она решительно, не давая ему времени даже на узнавание, втаскивает его в свою машину и увозит сначала к себе, где его приводят в себя, а затем отец Сергея увез его на дачу. Благо, стояла хорошая погода, а мать позвонила Сергею. «Знаешь, что такое рейдерский захват?» – спросил Сергей. «Примерно. Это когда крупная фирма захватывают мелкую». «Хорошо, что представление имеешь. Итак, одна растущая фирма подмяла под себя...» Все небольшие, пойдя на объединение и устроив в нашем городе филиал. Андрей слишком легкомысленно отнесся к юридической защите своей фирмы. Его сожрали так, что даже квартиру отняли за долги. Причем произошло это так быстро и внезапно для него, что он растерялся и не смог в первые самые решающие дни хоть что-то сделать. А потом стало слишком поздно бездомностью он не выдержал и махнул на себя рукой. Это оказалось легче, чем пойти ко мне на поклон и рассказать, что вляпался по полной уши. Он задумался, видимо, вспоминая, и я поторопила его. И что, ты помог ему вернуть фирму? Кажется, тебя больше интересовало, почему Андрей работает у меня. А разве это не связано друг с другом? Умница, конечно, связано. Я предложил ему отработать у меня год взамен на возвращение фирмы. Он согласился. В этом отношении мне повезло с ним. Получился странный баш на баш Не будь его, еще неизвестно, что было бы со мной. Итак, фирму ты ему вернул, размышляя, сказала я и протянула ему следующее яблоко. Он усмехнулся, но яблоко не взял. Подъехал ближе так, что мои ноги касались подлокотника его креслом. И только тогда обеими руками взялся за мою кисть. Очень бережно и даже, кажется, нежно. У меня снова мурашки по телу, аж в спине прогнуло. «Ну что он делает?» И поспешно спросила. «Трудно было с той фирмой воевать». «С какой фирмой?» Насмешливо и самодовольно спросил Сергей и забрал, наконец, яблоко. И так смачно куснул его, что я поняла. «Хочешь сказать, что ты?» У меня на примете очень хорошие юристы. С ними в тандеме я очень хорошая акула. Ем, конечно, не все подряд. Но на эту фирму мне уже жаловались. Ух ты! сергей ты ведь передо мной хвастает, как рыбак, поймавший рыбу мечты. Как мальчишка, который хочет понравиться и поэтому показывает, какие мышцы он накачал. Ну ничего себе, сказали мы себе. Теперь ты. Зачем тебе это знать? Ну, интересно же. Не увиливай, ты сама призналась о задней мысли. Его зеленые глаза заледенели, и он снова напрягся. Я вздохнула. Ладно, только еще один штрих к Андрею. Он женат? Зачем тебе? Это связано с той самой пресловутой задней мыслью. Нет, не женат. Недовольно сказал, он и насупился. Ну, только Андрею не говори предупредила я, а то какая-то сплетница, получаюсь. В общем, у меня есть младшая сестра, ее зовут Аня. Андрей влюбился в нее, а я боялась, что он уже женат. А сейчас никто на это не обращает внимания. В число этих никто я не вхожу. Ты уверена, что он влюблен? Да. Откуда такая уверенность? Я вижу это. А если бы влюбилась ты, увидела бы? Честно задумавшись, я снова вздохнула. «Я могла бы увидеть все, что угодно из происходящего с другим человеком. Мне бы подсказали, но травница не может увидеть себя», – так говорила бабушка. «Травница, она как переводчица, а как перевести саму себя».